Глава 36. «Милорд Бервик, каким ветром вас занесло в ложе Аринских? Не ошиблись дверью?» Язвительный голос владыки Русфии подтвердил то, что Оля узнала голос вновь прибывшего. «Лорд Бервик, а она тут целуется с проклятым русфийцем. Последний же будто во вкус вошел, не думал отрываться от нее». «Ваше Величество, я целенаправленно зашел засвидетельствовать свое искреннее почтение» и передать поклон от герцога Дарвига вам и моему извечному сопернику». С легкой иронией вежливо отозвался лорд Бервик. «Очень надеялся встретиться с Мируком в стаяне стайдрома, но ожидание не оправдалось. Я устал ждать, даже решил, что вы не прилетели, но теперь понимаю, почему не смог дождаться вашего сына. У него появились дела поважнее». «Достаточно, пожалуйста», — взмолилась пленница у Мирука. «Тебе не понравился наш первый поцелуй?» А мне, наоборот, очень даже понравился. Твои губы созданы для моих поцелуев. — Мирук, Шелли, прекратите! — пожурил владыка руссия Скоро свадьба, им все не втерпёшь. Во время моей молодости молодежь подобного не позволяла. Мирук будто бы нехотя отпустил девушку, хотя, похоже, он действительно не хотел отрываться от мягких губ. Оля встретила его взгляд, полное самодовольство, и ничего не сказала, чтобы не провоцировать Аринского. Знаешь, ну их к мраку эти соревнования. Мы прямо сейчас отправимся в Русфию. Вот только выпровожу этого любопытного и лица. Внезапно решил самозванный жених. Стэн, нигде нет от тебя покоя. мир кобнулся к лорду Бервигу. Представишь меня невесте. «Дорогая Шейли, позволь представить тебе моего постоянного соперника на соревнованиях в День Высших, лорда стэнлора Бервига», — светским тоном произнес Мирук. Одновременно с данной фразой Оля услышала жесткий приказ. «Ненадолго подними глаза и опусти, дай поцеловать руку, затем опусти ее на колени. Скажи, что рада познакомиться с ним, потом молчи». Девушка внутренне все еще дрожала от охватившей надежды. Она медленно развернулась лицом к своему учителю по фехтованию и подняла глаза. В образе девушки лорд Стэнлор знал ее совсем недолго, но вдруг не забыл. Правда, тогда она была блондинкой. Сердце бешено колотилось от волнения. Оля заметила, как Мирук пристально следит за ней своими черными глазищами. От нервного напряжения засосала ложечкой. «Расслабься, дорогая», — прозвучал приказ наглеца. «Лорд Бервик...» Позвольте представить леди Шейли Дарвик, внучку герцога Дарвига мою невесту. Рада познакомиться с вами, лорд Бервик. Оля встретилась с пристальным взглядом учителя фехтования и поняла, что тот сразу узнал ее. Во взгляде мужчина сначала мелькнуло изумление, потом недоверие, а потом он закрылся. Лицо гвардейца Лиера стало нечитаемым, но лорд Стэнлор определенно узнал ее. «Взаимно, леди». Бервик галантно поцеловал кончики пальцев девушки и промолчал, что они ранее были представлены друг другу. Оля слегка отвернула голову от Мирука, постаралась пошире распахнуть глаза и вложить в свой взгляд мольбу. Лорд плотно сжал губы и слегка сощурился. «Мне кажется, что мы с вами встречались». Подушечками пальцев мужчина ласково погладил ладушку безвольной руки, которая никак не отреагировала на это прикосновение. Лорд Бервик повторил маневр еще раз. Оля было щекотно, но ее рука оставалась безвольной. Она не могла даже отдернуть ее. Девушка потупила глаза, лихорадочно соображая, что сможет еще предпринять. Рука, отпущенная Бервигом, безвольно опустилась на колени. Вряд ли вы встречались, потому что герцог Дарвик не признает внуков от младшего сына и не приглашает их в крепость. Спокойно пояснил Мирук и уже уводя того в сторону к перилам ложи. «Стэн, почему искал меня?» Но лорд Стэнлор вдруг решительно освободил предплечье от крепкого захвата русфийца и в два шага приблизился к девушке, которая продолжала сидеть, опустив глаза. «Оливия, ведь это вы?» Прошептал он ними губами, внимательно разглядывая оцепеневшую фигурку с опущенной головой. «Стэн!» — резко процедил Мирук. «Не приближайся к моей невесте. Как оказалось, я ревнив и категорически против ее общения с другими мужчинами». «Мне нужно поговорить с ней», — твердо проговорил лорд Бервик, оборачиваясь к разгневному русфийцу. «Твоя невеста некоторое время была помощницей известного тебе лорда Николаса Червинга». Мага жизни нашего Лиера, который несколько месяцев назад бесследно исчез. Я хочу задать леди Шелли несколько вопросов. Оля чуть встрепенулась. «Николас исчез? Ведь он уехал с любовницей. Так судачила вся крепость Дарвигов». «Исключено», — прохладно ответил Мирук. «Никаких вопросов. Шелли нельзя волноваться, у нее слабое здоровье, прошу тебя не беспокоить ее». «У тебя есть разрешение нашего Лиера на совершение брачного обряда?» Вдруг жестко поинтересовался Стэнлор Бервик. «Леди из Высшей Кастелли не может сочетаться браком с лордом другого Ле без официального разрешения Лера. «Конечно, оно у меня есть». Нагло соврал Мирук, а землянку затрясло от гнева. «Стэн, иди лучше подготовь летуна к нашему соревнованию и несуй нос туда, куда не следует». «Я хотел бы посмотреть на это разрешение, Мирук. Наши земли много лет находятся в состоянии острой конфронтации. Когда ты успел его получить?» Оля физически ощутила возникшее в ложе напряжение. Услышала, как стали вставать мужчины из ложи Аринских медленно и по очереди, и окружать по кругу лорда Бервига и Мирука. «Лорд Стэнлор? Разве владыка Русфии или его наследник?» «Обязан отчитываться перед обычным лордом Элли», — презрительно поинтересовался владыка. «Стэн, твое упрямство удивляет. Я не обязан тебе ничего показывать, не обязан отчитываться. У тебя нет полномочий что-то от меня требовать». Ледяной тон младшего Аринского, по мнению землянки, смог бы заморозить Байкал. «Если ты еще не понял, то твое присутствие здесь нежелательно» исчезни и не вынуждай меня вышвыривать тебя». «Почему же не понял?» — спокойно отозвался лорд Бервик. «Ты и твой отец достаточно доходчиво дали это понять. Исчерпывающе, я бы сказал. Но я не могу уйти, поскольку подозреваю, что леди Дарвик в опасности и находится под воздействием магии принуждения». В ложе наступила тишина. Оля замерла, не зная радоваться или переживать из-за упрямства и настойчивости Бервига. Девушка радовалась, что мужчина хочет помочь ей, и в то же время боялась, что миру Каринский может приказать своим людям убить настойчивого лорда. Лорд Бервик! неожиданно и совсем рядом прозвучал голос Лукаса, полный недоумения. Что случилось? Аллилуйя, мысленно взмолилась Оля. Наконец-то брат обратил внимание на то, что творится за его спиной. Лукас? Похоже, что лорд Стенллер испытал досаду, когда узнал ученика. Лукас, это Леди твоя сестра Шейли Дарвик? Да. Она невеста милорда Аринского? Вкратчивый голос Бервига прозвучал музыкой в воленном сердце. Лив, то есть Шейли? Я не понял, какая еще невеста? Изумление Лукаса сказало Бервигу то, что он хотел знать. А оговорка Лив тоже подтвердила подозрение мага. «Дважды, аллилуйя!» Оля была напряжена до предела. «Похоже, что на твоей сестре в данный момент магия подчинения. Ее вынуждают выйти замуж. Я уверен, ее хотят похитить». «Очень умный тип этот Стэнлор быстро соображает. Жаль, что он не русфиц. С искренним сожалением посетовал миру к Оле. «Все сказал?» Холодный безэмоциональный голос миру Каринского испугал пленницу. «К моему глубочайшему сожалению, Стэнлор, из этой ложи живым ты уже не выйдешь. Ты оказался не в том месте и не в то время. Впрочем, как и трое твоих учеников. Хотя я решил был оставить парней в живых. Но твои любопытства и упрямство все испортили».